Привет, Фильмон! Угу, здравствуй, Любознайка. А у нас сегодня в гостях дядя Лёша. Здравствуйте, дядя Лёша. Здравствуй. здравствуй, Любознайка. А кого больше на свете? Зверей, птиц, насекомых или рыб? Очень симпатичный, я бы даже сказал, трогательный вопрос. Кого больше? Конечно, насекомых больше, чем всех остальных наземных и пресноводных животных вместе взятых Опять-таки, ведь амебы и инфузории тоже животные, те самые микроскопические. Они простейшие, они одноклеточные. И их могут быть миллионы в стакане воды. Их, конечно же, по численности больше, чем даже муравьёв. Понимаете, надо всегда точно договориться, кого мы с кем сравниваем. Вот если мы говорим, скажем, о членистоногих, к ним относятся ракообразные, насекомые, паукообразные, ну и скорпионы, естественно, и многоножки. Сарконожки, сколопедры, ножки вот вся эта самая компания. Ну, очевидно, среди таких животных, членистоногих, да, все-таки больше всего, опять-таки, в океанах, конечно, ракообразных, в океанах насекомых, ну, где-то, кажется, 9-10 видов есть, в Саргасовом море, и то это, главным образом, мухи, которые живут на водорослях на поверхности. В морях насекомых нет, да? А на суше, где очень мало ракообразных, хотя есть, мокрицы, Они относятся к ракообразным. На суше, конечно же, из всех этих животных больше всего все-таки насекомых. И среди них, очевидно, если мы будем по всему земному шару их считать, так сказать, муравьев. Наверное, муравьев. Ведь муравьи есть и в тропиках, и в пустынях, и в лесах, и на севере, и в нашем климате. И даже еще выше на севере, даже в Финляндии есть муравьи. Их там совсем-совсем немало, а, наоборот, очень много. А термиты, которых бывает несколько миллионов, В одном, так сказать, термитнике, городе, гнезде. Все-таки живут только в тропической области, да? Где полно и муравьев тоже. Ну, если мы будем считать совсем другим способом. Не будем подсчитывать, сколько их штук, особей. А попробуем посчитать, сколько видов. А вот это другое дело. Так можно действительно сравнивать всех со всеми. Сколько видов в систематике. Получается, что больше всего на свете, конечно, видов именно насекомых. Их гораздо больше полутора миллионов видов было описано еще только к началу 20 века. Сейчас их, очевидно, описано, я точно даже не могу сказать, их описывают каждый год и каждый день новые виды. Сейчас их, очевидно, здорово за 2-2,5 миллиона даже, наверное. А некоторые энтомологи считают, что насекомых вообще 10, а то и 20 миллионов видов на белом свете. Сравните, например, со зверями, с млекопитающими. Нас едва-едва 5 тысяч видов. Птиц? По крайней мере, в два с раза больше видов. Больше десяти тысяч. Но совсем много из позвоночных животных видов, совсем много видов в классе рыб, около тридцати тысяч. Понимаете, что происходит? Все время открывают новые виды. А из известных видов некоторые... И в последнее время довольно, к сожалению, быстро вымирают. Поэтому вот эти числа меняются. Ну, например, вполне возможно, что свободно живущих круглых червячков нематод на белом свете видов не меньше, чем насекомых. Просто они микроскопические, живут в дне мягонькие совсем, знаете ли, ну, червички такие. Ничего в них твёрдого нету, кроме, может быть, каких-нибудь ну, внутренних органов, двух-трёх, и прикрепительных каких-нибудь ключев или стилетика хитиного. Но всё остальное у них совершенно мягенькое, и чуть что они сразу разлагаются и исчезают. Вот их... И если мы будем считать, сколько их штук, мы должны исходить из того, что в таком хорошо заиленном водоеме их может быть до 200 миллионов на квадратный метр дна этого водоема. Они маленькие и очень разнообразные. Некоторые нематодологи считают, что их несколько миллионов видов наверняка на белом свете. Вот понимаете, как все это условно и относительно. Если говорить только о позвоночных, больше всего рыб, ну а мы, млекопитающие, находимся где-то в конце, да, около пяти тысяч видов. Но и тут все равно вопрос остается открытым, потому что некоторые виды имеют множество подвидов, а с течение времени разрабатываем все новые методы исследования, и при помощи этих методов собираем новые данные, и очень часто подвиды, которые раньше входили всего в один и тот же вид, например, волка или лисы, рыжий, у них было, соответственно, У волка 32 подвида, у лисы 40 подвидов. А вот теперь все больше и слышишь разговоров о том, что генетики требуют, чтобы большинство из этих подвидов было определено как самостоятельные виды. И с этим, конечно, можно спорить, а можно и согласиться. Работать надо.